Глава 35. Я же вернусь на следующее утро у северных ворот Миргрода, точнее, у того, что от них осталось. А ну пошевеливайтесь. Мы и так в этой дыре застряли почти на полгода, громогласно зарал Геркант, наблюдая из седла доброго гнедового жирпца за тем, как его бойцы нескончаемой полноводной рекой тянулись сквозь образовавшийся на месте северных ворот пролом. Но на этот раз ослямская орда покидала Мирград с первыми солнечными лучами, сразу направившись в сторону Тёмного моря. Идизу не терпелось вернуться домой, посему он отдал приказ об отбытии на следующее же утро после того, как столица была взята. Обычно при удачном завершении осады несколько дней уаскэров уходило на грабежи, убийства, до да развлечения в павшем солении. Но в этот раз всё случилось по-иному. Император запретил бесчинствовать халмахам. слово дал, о хриманам поклявшись как никак. Но обещание государю держать следует по статусу, и уж тем более клятву, укреплённую именем кровожадного мрачного бога, это понимал даже самый распоследний чистищих в игрибных ямах, чего уж говорить о воинах да вельможах. Не всем легко сказать пришлось Понраву такая неожиданная доброта, обычно суровая до да скорого на расправу владыки, но спорить желающих не нашлось. Решение властелином принято явно не в спешке. В глубине души все понимали, как бы ни помощь ослямам изнутри цитадели, огни факт, что удалось бы взять непокорный городок. Но ну раз уж предатели обязались раскопать казну и вернуть избытком утраченное осами, то может и правда не стоит сравнивать мир город с землёй. День же щита в тереме завалило такими громенными, что не снились подавляющему большинству купцов и сановников, а простых людях можно даже не заикаться. Да ещё новая правительница Русов, не откладывая в долгий ящик, вчера вечером присягнула ей Дизу верности, став одним из очередных вассалов Аслямской империи. А своих подданных грабить ёмто признак дурного тона. Сами ведь добровольно дань приносить будут. Впрочем, несколько обозов с мехами ценными Аскеры всё же забрали с собой. Ибо неукоже же из победного похода с пустыми руками возвращаться. Морозолюбивые пушные звери в довольно жарком климате Ассембии водились разве что только высоко в высокогорьях, оттого редкие и дорогущие шкурки соболя, норки альгарнастая ценились в нореземе на вес золота. Избитого, окровавленного ротибора, раздетого по пояс, закованного в кандалы и опутанного в довесах цепями, по приказу Идиза демонстративно вели через весь город. Цель была понятна: показать руси чем как можно в более неприглядном свете лучшего воина мирграда местную легенду, кое-рыжебородый видеться являлся для подавляющего большинства коренного населения и не зря являлся, отмечали про себя осламы, ведь очень многим из них довелось наблюдать воочию, на что способен могучий исполин, а те, кто не видел, так наверняка слышали бойцовская доблесть и невероятная мощь дюжего ратника. Вызывали в собратьях по воинскому ремеслу вполне объяснимое, не без труда скрываемое восхищение. По всему Шалмаху охраняли Ратибора с должным уважением, не пиная, не оскорбляя, да не кидаясь в него по пути следования лошадиными лепёхами. Конвоировав шаеру с волосаваго гиганта сотня ос, явно прониклось здравым почтением к огромному варвару, положившему в одиночку столько их собратьев. Многочисленные же горожане, высыпавшие на улице проводить плененного осородища, так и вовсе молча созерцали печальное зрелище, лишь периодически негромко вздыхая до да уха. Все знали, что рыжий медведь потерял семью и друзей в этой осаде. Поэтому прощались люди со знаменитым соплеменником, отбывающим в далекие края по прихоти завоевателей, в основном сочувствующими, жалостливыми взорами. Сам Ратибор твердо ступая по брусчатке. Лишь периодически из-под лобья хмуро рыркал по сторонам. В основном же взгляд у него был отсутствующий. Молодой богатырь потерянно смотрел прямо перед собой. С утрицана рыжебородого витязя опять накатила лютая тоска. Осознание того, что он потерял всех, давило ему на грудь громадной каменной глыбой, заставляя горячее сердце беспощадно холодеть. А тут ещё ротиборы, не иначе как нарочно, провели мимо его избушки, точнее мимо того, что от неё осталось. Лишь выгоревшая, дымящаяся пепелища находилась теперь на месте уютного домишки, столько лет под своей крышей защищавшего от минованных ветров, да укрывавшего от лютой вьюги пригорюнившегося бойца и его семью. Головешки все еще бойкотлили, похоже, подожгли лачугу относительно недавно, скорее всего ночью, и явно не случайно спалили именно из бороти бора, ведь соседние халупы стояли нетронутыми. Кто мог совершить такое злодеяние? Не особо боясь ошибиться, предположить было не трудно. И почему меня не покидает стойкое ощущение, что все повинные хоть вскользь в ужасном горешке нашего могучего Таптыгина кровавыми слезами умоются. Тихо прокурлыкала в толпе зевак пухленькая торговками Яза, обращаясь к рядом притулившемуся долговязому мужчине средних лет. Угу, еле слышно утвердительно промучал в ответ латошник Торчин, сопровождая участливо задумчивым узором Ратибора. Да и весь Запад вздрогнет следом. Догадались тоже мне, на кого кандалы навесить, да силком к себе тащить. Наверняка сильно о после пожалеют об ентом все причастные и не очень. Запарятся мзду собирать, за которую рыжий потапыч согласится оставить их в покое. Тем временем огню кудрого богатыря наконец вывели за стены Мирграда. Прямо на выходе слева вдоль дороги стоял ряд воткнутых в землю колыев. с насаженными на них головами русых воинов, павших в бою. Над ними уже вовсю велась машкара среди жутких трофеев. По центру увиднелись расположенные по соседству две так хорошо знакомые ратибуры маковки, принадлежавшие Святославу и Рамиру. "Узнаёшь своих друзей?" извичительно просепел неприятный голос справа, принадлежавший бродяге Госту. Могучий исполин медленно обернулся, в ту сторону гранитного тракта, застроенными колоннами марширующих воителей. В процессии с Ратибором и его сопровождением ожидали Тихамир, Лютега и её верный охранник. Вороги не могли упустить возможности попрощаться с дюжемратником. Главный советник стоял небрежно подбоченясь. Тут же замерла заплаканная государеня в чёрной фалковой косынке на темечке, книгинеявно по кому-то скорбела и представляло совершенно очевидным, что отнюдь не по мужу. Но очень похоже, кто-то из её деток также оказался под развалинами замка. Впрочем, молодому богатырю было полевать на печаль лютика. У него имелось своё горе, не менее остро пронзающее насквозь самое нутро. Специально их кочены разместили по пути твоего следования, дабы не пропустил. Жель мне доведётся тебе лицезрить, как рядышком с скоростью разместим головёнки твоей жены да детишек. Как откопаем, так сразу насадим на колышки. Не изволь волноваться, продолжил между тем гнусавить, выступив чуть вперёд бородёст. расплескавшаяся под его очами синева от сломанного до вечера тебором носа занимала, казалось, половину лица и по мнению рыжего медведя очень шла обережнику из Меиграда хотя сам вроде год, конечно, так не считал да уж какое опечалище что он этого уже не увидит проскрипел досадливо Тихомир ну хоть представив в красках тоже неплохо кстати ротиборушка я ведь могу тебя так называть мы же практически братья хихи Главный советник поскользо захихикал. Так вот, Ротиборушка, как тебе избушка-то твоя? Понравилась? Кажись, в неё молния ударила. Причём не единожды. Сейчас тебя проводим и пойдём на угольках тамошних рыбку покоптим. Надеюсь, ты не против? Говорил ли вы негодяй, заржал в голосину на пороз бродягостам, а кивзбеленевший оконь. Но вообще мы здесь сотрячка затем собрались, чтобы счастливого пути тебе пожелать. Слышали, ты мечтал на западе побывать? По всей видимости, боги вняли твоим молитвам, ха-ха. Вутега -ха. ничего не сказала, лишь холодно сверкнув на громадного плинника яростным взором. Похоже, во всех своих бедах она винила рыжебородого витязя. "Я же вернусь, твари". Звякнув цепями, мрачно рыкнул притормозивший ратибор, казалось, готовый испариться голубым пламенем в стоящих метрах в 10 от него безжалостных врагов. И каждый из них еле заметно поёжился. Настала звенящая тишина этого маловероятного, но теоретически возможного события, то бишь возвращения рыжеволосого великана, Гнелая Троица очевидно боялась больше всего на свете. Тем временем позади лютеги из воздуха материализовалась распахнувшая накидку хамелеона Урсула. Мы будем ждать тебя, косолапый. Мы будем ждать. И лишь гортанный полудикий хохот, впрочем, довольно быстро сменившийся сначала злобным воем а после детским плачем раздался во слет широкой спине бренкнувшего кандалами могучего русича снова неспешно двинувшегося в сторону побережья темного моря в глазах Ратибора нистово плясались синие всполохи все пожирающие в огне стремительно уничтожавшего впитанные им с измельдства представления о добре чести совести и справедливости одна лишь яростная жажда мести Буди разжила теперь его беспокойную, заблудшую душу. Продолжение следует.